Глава 94. Ван Джен очнулся. На Дейдарии все были заняты. За исключением нескольких мест, где всё ещё виднели следы сражений, Дейдарианцы с энтузиазмом восстановили все города. Эта война помогла им стать ещё сильнее и увереннее в себе. Наконец завершилась подготовка первой группы кораблей, и, разумеется, их стали называть флотом Саламандр. Эти суда были поистине значимыми объектами для Дейдарианцев, поэтому им решили дать такое название. Всё-таки змея Саламандра стала символом Дейдаре. Никто особо не заметил, как это произошло, но данное мнение укоренилось в сердцах людей. Что касается давления со стороны Империи, Тьмы, то никто на Дейдаре не стал её бояться из-за этого. Мусан в свою очередь прибегал к различным методам, чтобы давать ей отпор на дипломатическом уровне. Он очень хорошо понимал, что Империя Тьмы не будет иметь возможности напасть на Дейдару, не закончив войну с солнечной системой. Так что все слова его послов это просто попытка напустить на себя грозный вид. В то же время пока продолжились переговоры с Империей Тьмы. В маршрут торгового пути оказались внесены изменения, включающие объездной путь, не затрагивающий территорию Федерации Святое Девы. Хотя это также значительно увеличило стоимость перевозки, цена всё ещё выгодно отличалась по сравнению с предложением Империи Тьмы. Мосан научился понимать человеческих политиков, имея за своей спиной военную мощь, они действительно частенько используют запугивание. Но он разработал свой ответ на такие случаи. Мосан просто прикидывался ничего не понимающим, иначе говорят дураком, что помогало ему выиграть время в ожидании прояснения ситуации. К таким образом, тут он пошёл по проторенной дорожке. Мудрейшие правда быстро учатся в сочетании с тем фактом, что какие-то пилоты у Дайдоры всё-таки имелись из людской расе. Основная структура флота оказалась разработана в кратчайшие сроки. Конечно, только родившийся флот не обладал высокой боевой мощью, но на базовой операции был уже вполне способен. Мудрецам всё ещё предстояло изучить методы построения, поддержки и многое другое. Тем не менее, под присмотром лучших учителей скорость их прогресса не могла не поражать. Учитывая это, единственное, что вызывало у всех тревогу, было состояние Ван Жэна. Парень всё ещё не очнулся, хотя специалисты сказали, что с ним всё будет в порядке. Никто не мог чувствовать себя до конца счастливым, пока его спаситель бултыхается в банке в бессознательном состоянии. Корпус саламандры и восемь остальных легионов уже полностью пополнили свои ряды. Мусын и Лань Лин прекрасно понимали, к чему они должны стремиться. Имеющегося количества солдат постоянной армии вполне достаточно. Переполнение не принесёт дополнительной боевой мощи, но создаст нагрузку на отдел снабжения. Ну и, разумеется, великаны самые эффективные работники в сфере строительства. Так что работа не прошедшим отбор всегда найдётся. Помимо прямой ответственности сражаться за племя у дайдерянцев воинов всегда имелась и другая важная обязанность это строить дома. Конечно, быть сильнейшим считалось более высокой честью, но разбираться в строительстве также было очень почётным делом. Таким образом, великаны работали с большим энтузиазмом. Собственно, благодаря этому и не возникло больших проблем с становлением городов. Элла Ладов по-прежнему был лидером корпуса Саламандр, Шанмун встал на ноги, Но до сих пор привыкал к своим протезам, поэтому его место главы стражи Титана занял Шанлань. Вернувшийся Муджен не примкнул к корпусу, а стал главнокомандующим для всех остальных легионов. Он был первым великаном, покинувшим Дейдару и повидавшим жизнь во всём остальном мире. Для людей это может показаться небольшим делом, но среди великанов мало кто смог бы согласиться на подобное. Таким образом, пусть самым популярным среди них оставался Лаладов, после него однако шёл не Шанман или Шанлань, а именно Мужэнь. Он стал героем для многих великанов также благодаря своим сражениям и выступлениям на соревнованиях королей Иосайджи. Настоящий герой не должен прятаться с закрытыми дверями, ему следует демонстрировать свою силу и волю на международной арене. Это было правильно не только для людей, но и для великанов Стейдары. Следуя курсу интеграции дейдарианцы как народ наконец изменились. В сочетании с существованием Ванжена первоначальные отказы воспринимать действительность превратились в активное желание понять всё новое. Мосан и многие другие вновь собрались в комнате с капсулой Ванжена. Они уже привыкли проводить здесь встречи. Врачи сказали, что Моск Ванжена вернулся к активности, и дальнейшие разговоры с ним помогут ускорить процесс возвращения его в сознание. Жаль только, что сегодня они собрались здесь, чтобы обсудить плохую новость. Солнечная система потерпела поражение во второй битве. Мы не ожидали этого, и уж тем более не думали, что это произойдёт так скоро. Но, вероятно, солнечная система уже проиграла свою войну. А это значит, что нам снова нужно готовиться к своей, сказал Мосан. Флот понёс большие потери. войны небесного ранга один мёртв, другой ранен. Трое воинов небесного ранга противника тоже получили травмы, но они способны сражаться. Из этого следует, что у солнечной системы почти не осталось шансов. Защита Сатурна продержится недолго, добавила Ланьлин. Учитывая их отношения с солнечной системой и то, что сейчас было поставлено на карту, Дейдарианцы тоже были очень обеспокоены. Как только Солнечная система будет побеждена, Империят мы направит все свои силы на Дейдаро и устроит здесь очередную войну. При этом Империя мы считается ещё более беспринципной, чем Федерация Сириус, так что кто знает, на что она решится в итоге. «Уставка коалиции больше ничего не значит, и чем дольше это будет продолжаться, тем опаснее будет становиться наше положение. Возможно, каждый захочет откусить по кусочку от пирога, сказал Муджен. После возвращения из Высшей академии X этот здоровяк совсем не походил на обычных великанов. Все посмотрели на Яцесу, и она вздохнула. Ситуация серьёзнее, чем кажется. Фракция консерваторов вновь подняла шум, высказав мнение, что реформы генерала Мен Ао и остальных провалились. Массовое сокращение военнослужащих и ликвидация старого хлама привели к недостатку силы в этой войне. В прошлом военный бюджет Солнечной системы, пусть и нельзя было назвать особенно большим, но он был нерациональным. Многие корабли и сооружения флота устарели и уже не несли в себе какую-либо боевую мощь, однако не переставали при этом каждый год потреблять ресурсы. Более того, большая часть растрачиваемых средств попадала в карманах коррупционеров, но консерваторы нашли в войне способ оправдать всё это. Вместе с тем несколько членов парламента начали обвинять Деламарка, делая его главным виновником поражения. Вместо того, чтобы объединиться против врагов в такие тяжёлые времена, вновь разразилась внутренняя борьба, что тут скажешь? Возможно, только солнечная система способна на такое поведение. Пока ещё ситуация находится под контролем, но если случится ещё одно поражение от прежней солнечной системы, мало что останется, продолжила Яйцесу. Тем временем Йенсиосу подошёл к капсуле с питательным раствором и положил свою руку на стекло. Ему не нравились такие разговоры, это было слишком для него. Дейда действительно многострадальная планета. Ему ведь просто хотелось быть богачом. Но почему всё должно было обернуться именно таким образом? В последнее время Толстяк часто мечтал о возвращении мирного времени. Война ему просто осточертела. Босс, тебе пора проснуться и что-нибудь сделать. Если так продолжится и дальше, то мы потеряем всё, чего достигли. Пробормотал он шёпотом, глядя на своего друга. Что они могут предпринять? Решений на самом деле много, однако от них будет мало толку. Янь по-прежнему показывал себе простаком, однако прекрасно всё понимал. В нынешней ситуации требуется решительный и сильный человек, и им нужен Ван Жан. Как он может продолжать лежать в банке в такое время? В этот момент Ван Жан вдруг очнулся, их взгляды встретились. Янь Сяосу потёр глаза и прижался к албому к банке. "Босс, ты ты проснулся!" подбересь Лянь Сяосу, сказал Ван Жан, вытащив голову из раствора, и все в комнате заулыбались. Да, им действительно нужна опора. Ван Чжэн непременно найдёт решение. Когда очнувшийся герой, переодевшись, вернулся в комнату через несколько минут, все заметили одну странность. Хотя Ван Джен выглядел таким же человеком, каждый чувствовал что-то особенное в нём, как будто он стал чем-то большим, чем просто человек.